Глава 3 «Врёшь, не возьмёшь» Всё же долго тут исполняют нестандартные заказы. И не смотри, что дерут втридорого, на скорость выполнения это ничуть не влияет. Впрочем, я не в претензии. Ломову ведь не просто нужно изготовить ствол в три линии. Для этого необходимо еще и сверло соответствующее сделать, и Дорн смастерить. А у него с появлением нарезных стволов работы прибавилось, и заказы сыплются, которые он не поспевает исполнить. Очередь на полгода вперед расписана. Нет, дело вовсе не в том, что пневматические винтовки явили собой супероружие. Точность возросла кратно, это факт, Но главная причина бума заключалась в том, что любители пневматики не желали уступать кому бы то ни было. Это как же такое стерпеть можно, что у твоего соседа есть нарезной ствол, а у тебя нет? Вот и меряются достоинством. Так что спасибо Савелью Павловичу, что вовсе не задвинул меня на дальнюю перспективу, а управился с заказом всего-то за неполный месяц. «В не возьму. К чему вам такой малый калибр?» пожал плечами владелец оружейного завода. «Считайте, что у меня блашь такая, Савелий Павлович», ответил я Ломову, проверяя качество выделки ствола. «Работа ладная. Ствол, судя по отсутствию затенений, ровный. Впрочем, качество на заводе отменное, несмотря что технологии едва освоили. Чего не отнять, того не отнять. Халтуру гнать оружейник не станет. За дурное качество никто ту цену, что он ломит, давать не станет». А там и иноземцы в затылок дышат. «С вами, Никита Григорьевич, повнимательней надо. Оно вроде и блаш, а на выходе у меня заказы чуть не втрое подскочили и продолжают расти. Хоть бери и расширяй производство. Знать бы, сколько такой спрос продержится, глядишь, и расширился бы». «Так вы свои винтовки начните за границей продавать. Тогда расширяться однозначно понадобится». «А вы думаете, я только у нас торгую? Ну и там все конечное». «Ну, тогда не знаю». «Хорошая работа», — подбросил я заготовку ствола. «Так и не скажете, для чего он вам? Ведь вы ко мне только ради этих стволов и пришли. И про нарезы поведали, да еще и подсказали, как их делать с подручней. А все только потому, что у самого их выделать не получится». «Да нет никакого секрета. Просто хочу сделать винтовку под огненный бой», — пожал я плечами. «Баловство же», — не поверил он мне. «Порох воспламенить проще простого. Так мне ведь для охоты на тварей, а они такое не умеют. Оружие же куда мощнее духового выйдет. Глядишь, и ящера свалит. А если кто и подорвет пороховницу, так не беда. Панцирь мне на что? Убережет. Тем паче, что малое количество пороха не идет в сравнении с рунами. От трех десятков зарядов большой беды не случится». «Так-то вроде дело, говорите, Никита Григорьевич, только не правы вы, потому как у пороха силы выходит побольше, чем у рун. От него потому и отказались, что опасен. Если, скажем, строение какое взорвать, то он выходит слабее, а как дело доходит до панциря, то уже чуть не вдвое мощнее». «А вы откуда знаете?» – не удержался я от вопроса. «Сам-то я это давно выяснил, так как оружие у меня будет двойного назначения». Для всех порох и свинцовый шарик, а так-то булава и коническая пуля длиной в пять калибров. «Говорю же, у вас ничего просто так не бывает. Вот и прикинул чтобы вы такого умыслить могли. Да только ничего умнее пороха мне на ум не пришло. И коль скоро я прав оказался, то оставили бы вы эту затею». «Не оставлю, Саверий Павлович. Говорю же, мне не с людьми бодаться, а с тварями». А завистники? Да и бог с ними. Вот испытаю, гляну, что на выходе получается. А после вам покажу. Тем паче, что винтовку все одно у вас заказывать. Где я ее еще сладить смогу? примите заказ? Приму, чего не принять. А огненный бой? Пожалуй, можно попробовать несколько штук изготовить. Тем, кто живет в деревне, тихой жизнью глядишь и подойдет. Только пулька в три линии уж больно маловато будет» это я и желаю выяснить. От оружейника направился прямиком на портальную площадь, а нечего тянуть кота за подробности. К тому же в университете выходной все необходимое я уложил в ранец. Ствол вместе с прежней с винтовкой и новым ложем завернул в льняную ткань, а то не солидно дворянину с мешковиной расхаживать. Для испытаний выбрал ту самую поляну, куда переправлял банду Сиплова. А к чему искать новое место, если и это вполне подходит? Я ведь не сомневался в том, что попаду в мишень. По идее, точность должна быть даже лучше, а потому и в склонах оврага надобности нет. Звуки же выстрела и деревья погасят. С помощью проволоки приладил к лжествол, отсчитал полторастых шагов и повесил мишень. Для того, чтобы выяснить кучность боя, такого расстояния достаточно. Хотел было приступить к испытаниям, но вовремя спохватился – Стрельба у меня получится вовсе не бесшумная, а потому надо бы заранее озаботиться еще одним учебным пособием. Поэтому, оставив на поляне свои вещи, отправился в лес, активно используя поисковую сеть. Не успел углубиться в заросли и на десяток шагов, как засек живое существо. Увы, но несмотря на то, что я разменял таки шестой ранг, определить, насколько крупный зверь, у меня не получается. Да и поди еще пойми, зверь ли это или тварь магическая. Поэтому и не подумал расслабляться, изготовившись к бою. Впрочем, как и ожидалось, опасения были напрасными. Оказалась лисица, которую сгубило любопытство. А нечего совать свой нос туда, куда не следует. Подгадала удобный момент, и как только она вышла на более или менее открытый участок, чтобы на пути рун не оказалось деревьев или кустарников, которые могут их разрядить, метнул в нее ловчей сетью. Удачно вышла. Так что вскоре я вернулся на полянку с добычей. Для начала выстрелил булавой пятого ранга. На очереди были шестого и седьмого. Нужно же понять, на что способны разные боеприпасы. В этот раз сам карты не рисовал и матушкины не использовал. Решил приобрести в лавке, благо деньги имелись. Когда оформлял кредит, чтобы погасить виру, решил округлить сумму до ровного и взял на 500 рублей больше. Разница невелика а мне средства не помешают как-то быстренько я привык не испытывать стеснения в карманных деньгах ожидаемо пули калибром в три линии дали отличную кучность на полутораста шагах пятиранговая булава уложила их в круг диаметром 10 дюймов 6 соответственно в 8 а 7 так и вовсе в 4 Скорость получалась очень высокой, и, полагаю, будь у ствола выделка получше, то и точность вышла бы сродни снайперским винтовкам моего мира. В любом случае, это гораздо лучше предыдущего результата с бердановским калибром. Впрочем, точность боя – это далеко еще не все. Мне ведь и прежней вполне хватало. Куда важнее мощность выстрела. Помнится, я собирался проверять пробивную способность с помощью стального щита – Вот только с той поры утекло слишком много воды, хотя и прошло не так, чтобы много времени. Сейчас я собирался использовать для этого лисицу и амулет. Панцирь сработает только на живом существе, к мишени его привешивать бесполезно. Вот и пришел черед выйти на сцену, ну или на стрельбище, хитрой рыжей бестии. Привесил на нее амулет, что снял с сиплого, отошел на две сотни шагов, чтобы лисичка не оказалась под ударом весьма неслабых рун. Хлопнул выстрел. Благодаря дальнозоркости я приметил, как всколыхнулась рыжая шерстка, взбитая пулей, скатившаяся в снег. Хитрюга зажмурилась и в который уже раз попыталась дернуться, но у нее ожидаемо ничего не получилось. Сеть давно сжалась до максимума, лишая ее подвижности». Я приблизился и, взяв в руку амулет, прикинул оставшийся объем маны. А нехило так приложила пуля, запущенная семиранговой булавой. По всему, выходит, она отъела от амулета целых 18 единиц маны. Это значит, что собственной защиты одаренного крепкого пятого ранга или начального шестого недостаточно, чтобы противостоять подобному выстрелу. Хрена се. Понятно, что мощность самой булавы при этом составляет всего 32 единицы. Вот только дальность при этом всего-то порядка 130 шагов. Пуля же достанет раз в 20 дальше. Согласен, для большей точности нужно будет еще поработать с выделкой стволов, но даже если на расстоянии в версту она покажет мощность в 10 единиц, это охренеть как весомо. Попробовал и с другими образцами. Они оказались явно слабее. Но все в этом мире относительно. Если пуля с карты пятого ранга вполне сопоставима со стрелой из моего арбалета и съедала единицу с небольшим, то шестого в полтора раза перебивала стреломет и развеивала более четырех единиц маны. Пуля в четыре линии, несмотря на превосходство по массе, уступала в скорости и показывала результат поскромнее. Так что на какой именно калибр я сделал ставку, даже не обсуждается. После того, как я израсходовал все карты, пришла очередь испытать порох. Я прикупил немного у фейерверкеров и заказал несколько латунных гильз под соответствующий патронник. Как и предусмотрел медную заглушку на казенную часть ствола, которую прижимал с помощью клина. Конструкция неказистая, но должна сработать. Затвор с бойком, капсюль и иные изыски без надобности. Ведь есть руны для воспламенения пороха. Вскинул приклад к плечу, через окошко в казенной части наложил на гильзу указательный палец, как на карту. «Можно и без контакта, но тогда есть шанс подпалить все мои боеприпасы. А потому я лучше уж точно отработаю с конкретным патроном». Грохнул выстрел. В плечо толкнуло мягко, но довольно весомо. Где-то даже неожиданно. «С картами я уже отвыкнуть успел от отдачи. А тут она очень даже присутствует». И нужно это учитывать. На полторасты шагов кучность шарика в три линии оказалась в пределах круга в один фут. По мощности выстрел превосходит стрелу из моего арбалета, что уже вполне оправдывает легенду перед Ломовым. Коническая пуля и вовсе переплюнула эти показатели и по дальности, и по точности. Шарики калибров четыре линии показали вполне приличную кучность, и по мощности значительно превзошли трехлинейные так что оружейник должен будет заинтересоваться. И прежде чем отправляться к нему, нужно будет навестить стряпчиво, чтобы он оформил привилегию на винтовки огненного боя с соответствующими боеприпасами. Глупо не использовать возможность, предоставляемую будущим тестям. Покончив с испытаниями, ну и израсходовав все заготовленные патроны, развеял сеть, удерживавшую лисицу. Натерпевшаяся хитрюга сорвалась с места так, словно за ней сто чертей гнались. На что угодно готов спорить, что к людям она больше не приблизится, как бы любопытно не было. Собрав вещи, открыл портал и сразу оказался на портальной площади Замоскворечья. Поймал на себе любопытствующие взгляды и даже парочку осуждающих. Пожал плечами и двинулся на выход. Стоило выйти за ворота и поднять руку, как тут же подъехал извозчик. Сел в сани и велел ввести меня на съемную квартиру в районе Лопуховского рынка. Я за нее на полгода вперед уплатил, иначе было не снять. А в комнате пансиона не получится изготавливать пули, хранить порох до да патрона крутить. Вот и решил, что глупо съезжать. Опять же, будущий тесть обещал мне поддержку с привилегиями. Нужно же где-то сидеть над чертежами, если вдруг что-то придумаю. А то заглянет, кто в моей бумаге или через плечо. И прощай миллионы. Шутка. Но не совсем. Твою мать! Уже в квартире, случайно глянув в зеркало, выругался я. Теперь понятно, с какого перепугу на меня таращился народ. Лицо чумазое от пороховой гари. Не то чтобы как у трубочиста, но все одно внимание привлекает. Хреновый тут порох делают. Вон сколько копоти выходит. Да оно и понятно, к чему его совершенствованием заниматься, если тупик и используется только в фейерверках. Для начала засел зачистку оружия, ну или стволов. Ох, и грязные же они. Целый ворох ветоши извел, пока отскоблил все непотребство. И только управившись с этим, стал умываться сам. Переоделся в студенческий мундир, сложил испачканную одежду в корзину для белья, чтобы отдать соседке, с которой договорился насчет постерушек. Я и сам могу, конечно, но возиться не хочется, потому как стирка при отсутствии водопровода и ванной комнаты – тот еще квест. Передав белье и заплатив гривенник вперед, выскочил на улицу, замер на крыльце и с наслаждением вдохнул полной грудью свежий морозный воздух. Мда, вообще-то свежести в нем только холод, а так-то и дымом от печных труб тянет, а вон от свежего конского яблока аромат принесло. Городовых на извозчиков нет. И из домов разным съестным пахнет. Дело к ужину. Ну или все же к местному обеду. Уже и фонари запалили. Встряхнулся, как котяра, и двинулся по тротуару к пятачку с извозчиками, раздумывая о том, что назначенный срок уже прошел. Можно и амулетного мастера навестить, да забрать мой заказ. А тогда уж в воскресенье рвану в Неведовское. Только предварительно нужно связаться с Леной. Мало ли, вдруг занята окажется. А вообще откладывать с охотой не следует. На мне ведь кредит в 11 тысяч висит. И срок первой выплаты подходит. В принципе, взятого излишка хватит и на текущие расходы, и на месячный взнос. Но ну его в пень расслабляться и откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Эдак оглянуться не успеешь, а проблем уже целый ворох, и не знаешь, с какого конца браться». Эти мысли ничуть не мешали мне поглядывать по сторонам, да регулярно использовать предвидение. С шестым рангом оно увеличилось у меня вдвое и теперь составляет 8 секунд. Стало немного проще, но от постоянного сканирования мозги все одно плывут. Расслабиться я мог только лишь в университете, в пансионе или в гостях у будущей родни. Даже на квартире приходится все время находиться на стороже». Попал я в разборке сильных мира сего. Теперь верчу башкой на 360 градусов. Поэтому, когда раздался хлопок и в нескольких шагах от меня возник портал, я уже был к этому готов и успел активировать щит. На той стороне какой-то мужик запустил в меня змеи хвостом. Эдакая рогатая кошка под 13 пудов, да еще и с хвостом в виде змеи, имеющей ядовитые зубы. Тварь, скорее всего, была упакована в ловчую сеть, но пока летела, ту развеяли, так что в портал она попала уже свободной. Я атаковал ее ледяным копьем еще в полете, но она лишь осыпалась льдисто-голубоватыми всполохами. Используя предвиденье, отошел в сторону, пропуская зверюгу мимо себя и прикрывшись щитом, который тут же осыпался под натиском хвоста со змеиной башкой. Увернуться от двойной атаки не было никакой возможности, зато рубану фалькаты успев активировать стилет в его рукояти. Увы, бесполезно. Рогатая мурка рванулась ко мне, боднув своими рожками в локоть длиной, а ведь у нее еще и клыки имеются, пусть и не такие, как у Саблезуба, но мне и этого за глаза, если доберется до плоти. Тварь оказалась настолько стремительной, что не помогло и мое предвидение, Меня оторвало от тротуара и после короткого полета впечатало в кирпичную стену дома. Хорошо, хоть ману я восстанавливаю быстро. И пока суд да дело, после испытаний на полянке успел полностью зарядить свой амулет и заполнить до краев вместилище. Так что с атакой этих острых козьих рожек и столкновением с каменным строением моя защита вполне управилась». Правда, холодок на груди возвестил о том, что сфера полностью разрядилась, а внутренним взором я приметил в просевшую мою пассивку панцирь. От следующей атаки змеиного хвоста я уклонился, метнув в морду тваря ледяным шаром. Заряд там не такой серьезный, и от защиты отъел всего-то 8 единиц, зато хлопок достаточно громкий. Если сравнивать в величинах моего мира, то грамм 150 в тротиловом эквиваленте. А, разумеется, относительно приблизительно, на основании среднепотолочных данных. Не суть важно. главное, что получилось громко. И даже если хлопок портала не привлек внимания, то уж этот взрыв, от которого задребезжали стекла в домах, точно не останется незамеченным. А самое главное, контузия не контузия, но тварь вынуждена была тряхнуть башкой. А это выигранное время. «Врешь, сука, не возьмешь». Шар обескуражил тварь на секунду, не больше, но мне на перезарядку шара нужно и того меньше. Очередной разрыв, и она опять стряхнула башкой, а в нее уже летит откатившееся ледяное копье. Будь на моем месте иной одаренный, и у него так ловко не получилось бы, но мне на полный заряд этой цепочки требуется порядка трех секунд». Можно было бы и раньше им ударить, но я решил глушить Змеехвоста в качестве отвлечения, а основным оружием действовать в промежутке. Как результат, улицу сотрясал один взрыв за другим, словно тут настоящий уличный бой идет. Я уже начал было думать, что тварь адаптируется и перестанет обращать внимание на шары, но те продолжали ей докучать. Дошло даже до того, что она решила ретироваться, но слишком поздно. Третье копье проломилось таки сквозь защиту и пробило грудь твари. Попал удачно, и она тут же скопытилась.